Нет, перешитый, вы ведь не хуже меня знаете, то, что я продаю, стоит больше трех тысяч. Так и быть, отдам все за две тысячи пятьсот, но с условием, что вы уплатите наличными и заберете к себе весь мой народ. Забрать весь твой народ? Да это то же самое, что предложить мне почесаться задницей о розовый куст. Что мне, по-твоему, делать со всем этим взбродом? Тромбонист твой совсем выдохся. Геркулес годен разве что покупки по городу разносить. Твоего торговца ужимками, телячьего шпиговщика кашгрю, я не взял бы и собаку свою смешить. Канатная твоя плесунья развинчена, как старые щипцы, и такая дохлятина, что про нее, можно сказать, лень ей в могилу ложиться. Полноте перешиты. Вы ведь пытались ее у меня переманить, я же знаю. «Ах ты, чертов сын! С виду-то простофили, а сам такая хитрюга почище папаши!» И к тому же на слова не разоряется. «Решительно, малыш, мне с тобой не справиться. Ну, вытащим же карманную посудину!» И перешитый извлек обвязанный вокруг бедер пояс, какие носят просолы. «Держи! Вот тебе две тысячи двести!» Я сказал... 2500 перешитый и сверх того наём всей моей трупы. Ладно, придётся пойти на всё, чего хочет этот окаянный бескапэ. Вы расплатитесь перешитый, когда примете имущество, и приходите за ним поскорее, а то я уезжаю. Так вот, сию минуту брось дурить, ведь ты не боишь новую тропу станешь набирать. Нет, с этой жизнью покончено. Меняешь ремесло, едешь искать молочные реки, кисельные берега. Об этом вы узнаете в своё время. Так по рукам, не правда ли? В таком случае, валяй вперёд, я тебя нагоню. Мне надо ещё шестую раздавить, а то я ещё не наполнился.